Даже в Банке Америки вряд ли найдется такое бронированное стекло. Его нельзя пробить, разве что с помощью «Магнума-44». Да и то сомнительно. В будке установлена система двухсторонней разговорной связи. Прямо под рукой кнопка сигнала тревоги, а под ногой рычаж... ...в действии специальное приспособление для стрельбы десятифунктовыми снарядами еле гнита, способными остановить любой танк. Сам ствол находится под асфальтом, как раз там, где останавливаются машины. И вот тебе на, старый придурок, Маккаферти открывает будку и выходит наружу. Но Зачем? Как гласит пословица, дурак всегда останется дураком. Именно в это время по нашим записям должен был прийти, как обычно, топливный фургон из Сан-Диего. Такого же цвета, с теми же самыми надписями, с водителем и охраной в той же самой форме, даже с теми же самыми документами. Иными словами, появился тот же самый фургон, что обычно. Значит, водителя силой заставили. Если это можно сделать, когда фургон пуст, почему бы не сделать то же самое, когда он с топливом? Они приезжали сюда не только за топливом. Все верно. Водителя помните? Нет. Но пропуск его и фотография... «Были в полном порядке крышом. А знать узнать...» Маккаферти нахмурил брови, задумался. «Эту чертову черную бороду и усы я точно узнаю, но они наверняка уже валяются в какой-нибудь канаве. А охранников?» «Да, собственно говоря, я ничего, кроме ружья, и не видел» не успел глазом моргнуть, как боковины фургона открылись, и оттуда выскочили террористы с чулками вместо масок на лице. Сколько их в общей сложности было, одному Господу Богу известно. Я просто оторопел, увидев, что у них в руках револьверы, двенадцать обрезов с гранатометом, чтобы открыть Любую стальную дверь, как я понимаю, видимо, так и есть. Хотя следует признать, за все время операции от начала до самого конца они не произвели ни единого выстрела. Таких профессионалов я еще не видел. Они в точности знали, что надо делать, куда идти и где что искать. Как бы то ни было, не успел я и рта открыть, как меня схватили и втащили в фургон, связав по рукам и ногам. Думаю, все явилось для тебя полной неожиданностью, Трайдер. Ну, а потом? Один из нападавших спрыгнул на землю и бросился к моей будке. У этого негодяя был ирландский акцент. Мне казалось, будто я сам себя слышу. Он поднял телефонную трубку, связался с Карлтоном, это заместитель начальника охраны у Фергюсона сегодня выходной, и сообщил ему о том, что транспорт с топливом пришел. После попросил разрешения открыть ворота, затем нажал на кнопку, ворота распахнулись, Дождался, когда фургон выключил дверь, вышел через другую и забрался в фургон, который остановился, чтобы взять его на борт. И все? Все, что мне известно. Особого выбора у меня не было. Поделать я ничего не мог. До окончания налета они держали меня вместе с остальными. Где Фергюсон? В северном крыле. «Наверное, проверяет, что похищено. Сообщи ему, что я здесь». Маккаферти прошел в свою будку, быстро переговорил по телефону и вернулся назад. Все в порядке. Он ничего не сказал?»